История 9. О взаимовыгодном сотрудничестве. Некоторые читатели, посетив мои лекции или ознакомившись с книгами, начинают думать, что китайцы крайне коварны и не могут нормально сотрудничать. Это абсолютно неверно. На самом деле они очень дружелюбны, что находит отражение и в китайском языке, и в культуре. Просто китайцы оценивают людей в зависимости от конкретных интересов. Если интересы совпадают, они становятся союзниками. Если нет, начинают бороться друг с другом, применяя стратегемы. Ну, а если интересов нет, то китайцы просто дружат и весело проводят время вместе, исходя из принципа, чем больше народа, тем веселее. У них нет комплексов, касающихся внешности или общения. Поэтому в местах скопления людей обычно живая и дружелюбная атмосфера. Важный принцип использования стратегем заключается в том, чтобы сочетать свои преимущества с преимуществами других людей, усиливая свои слабые места. Так появляются команды. В Китае тигра называют королём зверей, потому что у него есть серьёзные преимущества, которыми он умеет пользоваться: быстрая реакция, большая физическая сила, точность удара, острые зубы и когти. Но это не означает, что у него нет недостатков и слабых мест, поскольку в противном случае тигры бы захватили планету. Так же и предприниматели. Первый имеет что-то хорошее, чего нет у второго, второй обладает чем-то нужным первому. Так как китайцы, само собой, разумнее, чем тигры, они могут кооперироваться и получать общую выгоду. Один мелкий предприниматель по имени Фэн Джи Пэй открыл кафе, где сам же стал шеф-поваром. Меню состояло примерно из 20 блюд, но самым популярным была жареная на сильном огне курятина в соевом соусе и специях. Видимо, это блюдо получалось у него лучше всего. Или он знал какой-то секрет, а может просто душу вкладывал в приготовление именно этого кушания. Кафе было маленьким, но с высокой проходимостью, и жареная курятина пользовалась успехом. Арендодатель это заметил и решил увеличить свои доходы за счет фэн-джи-пэя взвентив арендную плату. Хозяин кафе не пошёл на поводу у этого жадины и начал вести переговоры с владельцем соседнего заведения, коронным блюдом которого была лапша нескольких видов, и она тоже неплохо продавалась. Фенде договорился с лапшечником о том, чтобы выступить под одной вывеской. Они стали подавать в этом заведении не только лапшу, но и его курятину. Так было вполне удобно, поскольку им не требовалось много пространства. Одна две плиты, да несколько столов для посетителей. Таким образом, Фенском панньоном объединили потоки клиентов, их общая прибыль выросла, а издержки снизились, так как они разделили арендную плату за помещение. Соб владельцы даже подготовили общее меню, перестали подавать блюда, которые не приносили много прибыли, оставив только те, которые пользовались наибольшим спросом, то есть сохранили свои сильные стороны и избавились от слабых. Вот ещё один похожий пример. Девушка по имени Сяофан держала кафе, основным товаром которого был молочный улун. Изначально этот напиток представлял собой чай с запахом молока, но сейчас это скорее коктейль на основе зелёного чая, молока и различных добавок. По соседству с её заведением располагался магазин десертов. Сяофан познакомилась с руководством этого магазина и договорилась о том, чтобы включить ассортимент друг друга в свои меню. Люди приходят к ней пить чай, видят, что можно заказать пирожное, делают заказ, Цяофан тут же звонит соседям и заказ приносит. То же самое происходит и в магазине десертов. Люди приходят поесть сладости и заодно заказывают чай, который на самом деле готовит Цяофан. В результате объёмы продаж обоих заведений выросли. Эта стратегема называется сотрудничать во имя общего выигрыша. К слову, если речь идёт о краткосрочном сотрудничестве, То китайцы умеют очень быстро договариваться между собой, организовываться в команды с чётким распределением обязанностей и дисциплиной. И, как правило, это приносит им успех.